Девушка опустилась на плиты рядом. Внимательно всматриваясь в его лицо, «Атли!» — тихо крикнула она. Что-то в его неподвижности испугало ему. «Атли! Ради бога!» Ветер чуть шевельнул его волосы, и они упали на лицо. Странно, с закрытыми глазами он походил на старшего брата. Та же прямая линия бровей, такие же недлинные, но густые и слегка загнутые ресницы. «Атли!» Вновь позвала Эмма, порывисто схватив его за руки. Он стал медленно оседать всем телом. Эмма подхватила его. Он был таким легким и тяжелым одновременно. Атли больше не было. Это было лишь его тело. Глава 11. Ролло прибыл в ту же ночь. Бушевал прилив, грохотали, швартуясь корабли, слышались команды, ругань и лязг оружия — Конунг, стремглав, пронесся по галереям монастыря, так что от его факела дождем сыпались искры. «Где мой брат?» — грозно кричал он. «Эй, Долгополый, где мой брат?» Абат Лаудамар, взволнованный, но внешне сохранявший спокойствие, в парадном облачении и с посохом в руках, вышел ему навстречу и скорбно сообщил о случившемся. Бурное дыхание Ролла замерло, словно пресеклось. Лишь капли смолы от факела с шипением падали в тишине на влажные плиты. «Где он?» «Отведите меня к нему!» Негромко проговорила наконец. Тело Атли покоилось перед алтарем в церкви святого Михаила. В выдолбленном дубовом стволе, завернутое в пропитанную благовониями холстину и покрытое сверху шелковым покрывалом. В церкви было холодно, и по стенам трепетали, и расплывались дымные языки светильников». За окном грохотал прибой, шумел ветер, содрогались деревянные ставни на окнах. Монахи слаженно пели за упокойные молитвы, но когда вслед за роллом в церковь ворвалась толпа викингов, громыхая железом и стуча сапогами, стали сбиваться, испуганно поглядывая на настоятеля. Тот дал знак продолжать. ролл медленно подошел к телу брата, не удостоив взглядом две закутанные в темные покрывала женские фигуры — По углам стола, на котором лежало тело Атли, горели четыре высокие свечи, и их свет отражался в прикрывавших его глазницы золотых монетах. Ролов вздрогнул, не узнавая брата. Он видел, как страшно заострился его нос, ввалились щеки, запал рот. Какой же он, оказывается, маленький, словно вновь стал тем мальчиком, которого старший брат когда-то увез с собой из Норвегии. Как он умер? Обратился Роло к стоявшему рядом настоятелю. «Как добрый христианин», — ответил тот. Смерть его была на легка, ибо она избавила его от земных страданий. Он причастился последний раз этим утром, и теперь душа его уже у Господа. Я спрашиваю, как он умер? абат наконец понял, с ним была Эмма из бае Ролло как будто только теперь узнал ее в одной из стоявших у гроба фигур. На него взглянули огромные, блестящие от слез глаза. Затем этот взгляд устремился мимо него, и Ролло почувствовал, как чья-то рука легла на его плечо. Снефрит. Он положил свою руку поверх ее и глубоко вздохнул. «Будет так. Вы можете отпеть моего брата, но похороним мы его по нашему обряду». «Нет!» Он увидел, как Эмма быстро шагнула вперед. Атли был христианином и желал, чтобы его похоронили на монастырском кладбище Монтомб. Ролло ничего не ответил, но тут подала голос Снефрид. Атли был викингом и достоин того, чтобы его похоронили в ладье. Эмма даже не взглянула на нее. — Твой брат Ру умер без меча, уповает только на бога христиан. «Ты оскорбишь его волю, если опять сделаешь из него язычника!» К ее словам присоединились и настоятель, и даже Торлоу. Снефрид попыталась было возражать, но теперь ее никто не поддержал. Сам же Роллоу был слишком удручен, чтобы вступать в перебранку над телом брата. Отослав своих людей готовить тризну на берегу, он остался у гроба, а утром молчаливо проводил Атли на монастырское кладбище. И долго стоял... Над крестом холмиком свежей земли, пока не явилась нефрит чтобы напомнить, что к Тризне все уже готово. Поминальный пир происходил в усадьбе Олафа и продолжался несколько дней. Все это время Ролла много пил, но брага как будто не действовала на него.